навстречу мечте. Если Артек сам по себе легенда и в 2000 году на церемонии в Токио его не зря назвали лучшим детским лагерем в мире, то Артек-арена — это как вишенка на торте. Именно она делает лагерь еще круче, собирая всех вместе для мега-событий, которые запоминаются на всю жизнь. Из-за нее Митя и согласился поехать в лагерь. На ней он видел себя выступающим со своим рэпом под гром аплодисментов, а затем с тысячами новых подписчиков на своем канале. Но сейчас, оказавшись за кулисами, он думал только о том, как унять нервную дрожь и не забыть слова песни. А концерт тем временем начался. На сцену вышел директор лагеря Егор Федорович Клюев, встал посередине и громко произнес. — А сейчас я попрошу выключить свет. Арена погрузилась во тьму, и слегка тревожный гул толпы разнесся по всему кругу. Как будто в зале находилось большое и загадочное существо. Егор Федорович включил фонарик на своем телефоне и поднял руку. — Сейчас я один. Пытаюсь осветить Артек-арену. — У меня получается? — Нет! — раздалось вокруг. — Помогите мне! Крикнул Клюев. Один за другим в зале начали зажигаться фонарики на телефонах, зажглись на табло буквы Артек Арена, и спустя несколько секунд вся она была ярко освещена. У нас получилось. крикнул Клюев. Да! крикнул в ответ весь зал. Помните, продолжил Егор Федорович, в единстве наша сила Артековец сегодня. «Артековец! Всегда!» — отозвался зал. Толпа на трибунах загудела в полную силу, как будто на колонках прибавили звук. Но только этот звук был не искусственным, а самым настоящим. Оживление за кулисами нарастало. Ребята для массовки, одетые в белые костюмы, толпились перед выходом. Вожатые подбадривали и давали на путствие. Все-таки юбилейный концерт нужно было выступить достойно. Митя стоял немного в стороне и повторял слова рэпа. Эта песня-речитатив была не похожа на ту, которую он репетировал в свой первый день приезда и из-за которой чуть не подрался с мальчишкой-хейтером. Вместо слов про «тупую школу» в ней были слова из артековской песни, только переложенные на стиль рэпа. Вернувшись из прошлого, Митя не надеялся, что будет участвовать в концерте, но... По дороге к лагерю вдруг начал проговаривать про себя слова известной артековской песни. «Это Артек, море солнца и лазурный берег. Это Артек каждый день открывает нам свои двери. Он один такой, островок перепелиный. Это Артек. Бьет прибой, как припев в этой песне сильный». А потом вдруг из артековской кричалки сам собой возник и припев. «Артековец сегодня, артековец всегда». «Артековец сегодня, Артековец всегда». «Похоже, я сочинил новый рэп», — подумал Митя. Когда папа сказал, что выступление не отменилось, и Митя будет выступать, он уже не сомневался, что именно эти слова прозвучат на Артекорене. Митя не мог знать наизусть слова этой песни, потому что до своего путешествия в прошлое и не думал интересоваться культурными традициями лагеря. Но сейчас вдруг... Каким-то удивительным образом она зазвучала в его голове, как будто рождалась заново. — Готов, сынок? На Мите на плечо опустилась рука отца. Родители не смогли удержаться, чтобы не подбодрить сына. — Пап, я хотел тебе сказать... Митя собрался с духом. Он уже давно думал об этом, почти всю прошлую жизнь, когда оказался в 1812 году, о том, как много значит для него поддержка отца, как он был неправ, когда отмахивался от его рассказов о великих предках, как он любит его и маму, и как хочет, чтобы в будущем они были лучшими друзьями. Но ведущий на сцене уже начал объявлять. «Встречайте! На сцене с новым треком Митя Неверовский!» Аккомпанирует ему Роберт Саребеков!» Митя улыбнулся. Отец еще не знал, какой сюрприз ему приготовил сын. «Иди, зажги всех своей музыкой!» Петр Дмитриевич хлопнул Митю по плечу. «Ну вот и все!» Митя выдохнул и шагнул на сцену.